Глава 7. Следующие две недели принесли с собой сильные приливы и ветры. Три дня мы не могли работать из-за погоды. Луна росла, превращаясь из узкого серпика в ломоть. Полная луна в равноденствие всегда приносит шторма. Мы знали это и стремились обогнать ее растущий профиль. Мриман с моего визита в Мартеле хранил нетипичное для него молчание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 и при этом умудрялся выразить глубокую обиду и сожаление, что я ему не доверяю. В заключении он выражал надежду, что я ношу его подарок и желание вскоре увидеть меня в этом платье. На самом деле красное платье лежало незавернутое на дне моего гардероба. Я не осмеливалась его примерить. Кроме того, работы по сооружению рифа, близились к завершению, мне было просто не до платья. Флинн погрузился в проект с головой.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 Я понял, стоит чуть-чуть помочь Жанну большому и остальным, и они довольно долго смогут сами справляться с жизнью в лес сказал он, зажимая плоскогубцами крепления на куске авиационного кабеля. Вот я решил их слегка подтолкнуть. Их. Я заметила, что он никогда не говорит мы, хотя его приняли как своего и гораздо легче, чем меня. А что же вы, неожиданно спросила я, вы останетесь на какое-то время, а потом, кто знает.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 но отливы сейчас неправильные», — запротестовал Ален. «В это время года вода не уходит так далеко, и ветер с моря не помогает. Он отталкивает воду обратно». «Мы управимся», — заявил мы. «Не сдаваться же теперь, когда мы уже почти все сделали». «Да, дело уже сделано», — согласился Ксавье. «Надо только закончить». У Матьеа вид был скептический. «Ваша Сесилия не справится», — кратко сказал он. «Ты видел, что было с Элеанорой и Корриганом?» «Такие лодки просто не приспособлены для такого моря, надо ждать затишья». И мы стали ждать, сидя в барю Анжело, мрачные, словно старые плакальщики на похоронах. Горстка мужчин постарше играла в карты, Капуцина сидела в углу стуанетты и притворялась, что с интересом читает журнал. Кто-то сунул франк в музыкальный ящик. Анжела снабжала нас пивом, но мало кому хотелось пить».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 «Надо начинать работу сейчас же», — сказал он, «иначе скоро будет поздно». Ален поглядел на него. «Ты хочешь сказать сегодня ночью?» Матья потянулся за колдуновкой и неприятно хохотнул. «Рыжий, ты видел, что творится на улице?» Афлин пожал плечами и ничего не сказал. «Ну, меня, во всяком случае, вы сегодня туда не выгоните», — продолжал старик. «Туда она ложит, э, в темень. Когда гроза идет, и прилив скоро начнется. Удобный способ убить, э...» Или ты думаешь, что святая тебя спасет?» «Я думаю, святая уже сделала все, что собиралась», — ответил Флин. «Дальше наша очередь. И я думаю, что если мы вообще намерены закончить работу, это надо делать сейчас. Если мы не закрепим первые модули как можно скорее, другого шанса у нас не будет», — Ален покачал головой. «Только сумасшедший пойдет в море нынче ночью», — Аристит мерзко захихикал из угла. «Зато тут вам удобное. а? Вы генуле всегда одни и те же. сидите в кафе и строите планы, пока снаружи идет жизнь. Я пойду, сказал он с трудом вставая. Ть фонарь подержу, если ни на что больше не сгожусь. Матья мгновенно вскочил. Ты пойдешь со мной, рявкнул он на Лену. Я не потерплю, чтобы бастоны говорили, что генуле испугались работы и капельки ветра. Собирайся быстро. Если б только мой кореган был еще жив, мы бы за полминуты управились. «Ну что поделаешь, чего?» «Да твой кореган по сравнению с моей пёшь, всё равно, что дохлый кит, — подзадорил его Арестит. Помню времена, когда...» «Ну мы идём», — перебила его капуцина, вскакивая на ноги. «Вот я помню времена, когда вы двое годились для дела, а не только для разговоров». Арестит глянул на неё покраснел под прикрытием усов. «Эй, блоха, это не для тебя работка. Мы с мальчиком...»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 Так что ее легко было нагружать, подходя по песку. Мы с помощью подъемника погрузили звено на лодку. Она села и черпнула воды, но осталась на плаву. По обе стороны ее груза поставили под человеку, чтобы его удерживать. Прочие добровольцы тащили и толкались и помогая ей добраться до глубокой воды. Медленно руля длинными веслами и продвигаясь с помощью мотора, устричная лодка двигалась к Лайжи Т.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 Они слишком долго работают. На лаже Т было шесть человек. Бастане, Генуля и Флин. Даже, пожалуй, слишком много для лодки размеров Сисилии. Должно быть, на месте работы вода уже высоко. Я видела движущиеся фонари на дюнах, опасно далеко от берега. Установленный сигнал мигания фонаря. Все шло по плану, но выполнение плана заняло слишком много времени. Потом Аристид рассказал мне, что случилось. Цепь, управляющая установкой одного из звеньев, застряла под днищем лодки, застопорив винт. Море поднималось, работа, которую проще простого было бы сделать на мелководье, становилась невыполнимой. Ален и Флинн в воде изо всех сил пытались высвободить застрявшую цепь, используя незаконченный риф, как опору для рычага. Аристид сидел сгорбившись на корме Сесилии и наблюдал. Рыжий рявкнул он, когда Флин вынырнул после очередной неудачной попытки освободить цепь. Флин вопросительно посмотрел на него. Он был без шапки, чтобы свободнее двигаться. «Бестолку резко сказал Арестит в такую погоду». Лен поднял голову и его ударила волной в лицо. Кашляя и ругаясь, он ушел под воду. «Вдруг вы там застрянете?» — настаивал Арестит. «Ветер бросит Сесилию на риф и вас». Флинт только набрал воздуха и опять нырнул, а Лен влез в лодку. «Нам скоро надо возвращаться, иначе придется грузить лодку со скал», — крикнул совье, перекрывая шум ветра. «Где Гелен?» — спросил лена отряхиваясь, как собака. «Вон он, все уже на борту, кроме рыжего». Вода поднималась, из-за ЛЖТ пришла зыбь, и при свете фонарей видно было, как течение, идущее к мысу Грино, набирает силу по мере подъема воды».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 Я не потерплю разговоров, что бастуне бросили друга в беде». Ален на мгновение встретился с ним глазами, потом отвернулся и стал сматывать в бухту конец лежащую его ног. Рыжий во все горло заорал Гелен. Через секунду вынырнул Флин с другой стороны Сесилии. Ксавье первый его заметил. «Вот», — он закричал к ксавье, — «помогите ему влезть». Флину нужна была помощь, ему удалось и высвободить цепь из-под лодки,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 Ален снял Верус. «Я пойду», — вызвался он. Гелен хотел занять его место, но отец остановил его. «Нет, дай я», — и он спустил ноги в воду. Остальные добровольцы смотрели, вытягивая шею, но Сесилия, освобожденная от уз, начала дрейфовать прочь от рифа. Прилив набирал силу, суши, на которой еще можно было высадиться, превратилась в узкую полоску.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 Я нетерпеливо смотрела с Лагулю, как Сесилия тащится к берегу. За ней по горизонту гуляли молнии. Луна, которая лишь несколько дней осталась до полной, спряталась за облако. «Не успеют», — прокомментировала Капуцина, глядя на стремительно сокращающиеся отмель. «Они не пойдут к мысу грено, сказал Уме. «Я знаю Аристиды. Он всегда говорил, что если застрянешь во время прилива, надо идти к Лагулю. Это дальше, но течения не такие сильные»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 Вспыхивал красный Бакин, освещая их на миг. Когда ветер стихал, мы слышали громкие голоса и пени. Звук раздавался в холодном воздухе странные зловеще, предвестие шторма, который шел за ними по пятам. Свет раститого фонаря освещал шестерых сидящих в лодке, и теперь, когда они подошли ближе, я различала лица, подсвеченные словно от костра.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 «Значит, у вас получилось?» — мой голос дрожал. «Конечно». Он был ледяной и пах мокрой шерстью. Я ослабела от облегчения. Изо всех сил вцепилась, в него ему оба чуть не упали. Его волосы хлестнули меня по лицу. Рот у него был соленый на вкус и теплый. Гелен, сидя на корме, рассказывал всем, кто готов был слушать, как колены рыжие ныряли по очереди под звено рифа, чтобы закрепить последние тросы. Но у ждали еще несколько деревенских. Я увидел Анжелу, Шарлотту, Туанетту, Дезире и отца. Кучка детей с фонариками приветственно закричала. Кто-то пустил сигнальную ракету, которая триумфально поскакала по камням к морю, Анжела завопил «Всем добровольцам колдуновка бесплатно. выпьем за святую Марину». В отдалении подхватили «Да здравствует Ле Салан, долой Лао Синьер, троекратное ура Рыжему». Это крикнуло Мэя, протискиваясь мимо меня к носу лодки — А Ален, подойдя к Флину с боков, подняли его над водой. К ним присоединились гляны и Ксавье. Флин, ухмыляясь, ехал у них на плечах. Инженер закричал арестит. «Мы ведь даже не знаем, выйдет ли из этого рифа что-нибудь, смеясь», — сказал Флин. Его протесты утонули в раскате грома. Кто-то радостно и победоносно закричал, обращаясь к небу, словно в ответ пошел дождь.